Глава четвертая. «Во всеоружии». Множество небольших коробок, кейсов и ящиков заполняли весь стеллаж, к которому подошел Строгов. «Дополнительное оборудование к МБС ДК-3», — ответил Еремия. «Например», — заинтересовался Строгов, — «разведывательно-диверсионный дроид РДД-МГ». Модуль для подводного плавания, пустотный модуль, стелс-модуль, дополнительное вооружение, автоматическое энергооружие с возможностью подключения к тактическому блоку, навесные оружейные блоки, комплекты для специализированных операций. «Достаточно», — перебил его Строгов. «Я не понял, что он сказал», — спросил Литвин. «Это что, целый стеллаж с обвесом для костюмов?» «Ага», — кивнул я, — «похоже на то». Я направился к строгову уже распаковывающему некое устройство из кейса. «Так, похоже, энергооружие я уже нашел». «Высокомощный излучатель», — поправил его и Еремия. «Устанавливается крепление на спине». Может вести огонь в автоматическом режиме, самостоятельно определяя цели с помощью тактического блока, либо по заранее помеченным пользователям целям. Также доступна опция ручного прицеливания и стрельбы. «Ручного» — это как? — поинтересовался Строгов. «Тактический блок отслеживает точку, куда смотрит пользователь». По заранее установленному жесту команде излучатель открывает огонь. «Ого!» — обрадовался Литвин. «С такой штукой и прицелы не нужны. Смотри на врага, и пушка сама его разберет». «Или вообще цели разметит и разберет прежде, чем даже ты их заметишь», — хохотнул мерзкий. «Не думаю, что все так сладко», — покачал головой Строгов и спросил у ИИ. «И, Еремия, какой боезапас и скорострельность?» «Два выстрела в секунду», — отчеканил тот. «Боезапас рассчитан на двенадцать выстрелов». «Не густо», — проворчал Строгов. «А какая дальность?» «Тридцать метров». «Вообще ни о чем», — снова проворчал Строгов. «Это не для боя нормального игрушка, а для красивого самоубийства, чтобы сдохнуть». «И забрать с собой побольше противников. Ладно, ты сказал высокомощная. Какая именно мощность? Броню дроида прожжет? Какой калибр... Э, тьфу и отверстия какого диаметра прожжет?» «Боевой дроид с классом бронирования два и ниже», — ответил ИИ. «Гарантированное уничтожение дроида в пределах 30 метров. Во время испытаний диаметр входящего отверстия составлял 5 сантиметров на броне бронеплите и до 7 сантиметров на иных поверхностях». «Ну да, дроиду хватит с головой», — кивнул Строгов. «Ладно, игрушка, конечно, но пригодится может». «А это что?» — спросил я, зачем-то демонстрируя голограмме кейс. «Вполне обычный кейс, с таким всякие дельцы на работу ходят». «РДДМГ», — ответил Иеремия. «Что за МГ?» — спросил я. «Малые габариты», — ответил за Иеремию Строгов и добавил. «Наверняка какой-нибудь паук или таракан. Запускаешь, залезаешь в какую-то нору и дистанционно управляешь им. К примеру, можешь перебить всю охрану на объекте или чего-нибудь подорвать». «Игеремия! Маскировка на этой дряни работает!» Мне снова показалось, или голос Игеремии звучит обиженно. Словно бы ему не понравилось, как о разработках Арматех отзывается Строгов. «Маскировка работает! Голографическая оболочка позволяет маскировать дроида под обычное животное. Имеет пятый класс защиты от взлома». Перехват управления невозможен, дроид использует слепок сознания пользователя и не принимает других данных. Дистанционное управление ограниченное, возможно лишь в режиме синхронизации. — Ого, хорошая штуковина! — хмыкнул Строгов и пояснил для меня, или скорее перевел то, что сказал Иеремия. Эта хрень не появится на датчиках и сканерах, во всяком случае, если будет двигаться медленнее и не выдаст себя сама. Собственных мозгов у нее хренища, но используется не искусственный интеллект, а сознание пользователя. Короче, пошлешь ее на разведку, можешь даже задачу не ставить. Сделает все, как ты хочешь, и по ситуации будет действовать так, как хотел бы ты. Впрочем, можно и удаленно подключиться, но есть один минус. Какой? Синхронизация подразумевает... Э -э -э. Ты как будто к виртуальной реальности подключаешься. Видишь все, что видит дроид, но понятия не имеешь, что будет происходить рядом с тобой. Хм, действительно интересная. Как она называется и Еремия, и как ее активировать? Данная разработка имеет лишь маркировку. На испытаниях ее называли «Рекс». Управлять ею и активировать могут только люди с индивидуальным помощником. Через него и проводится первичное сканирование, загрузка данных. «Хо! Так это у меня есть!» — обрадовался я. «Принял. Активирую дроида». Тут же появился голос в моей голове. Кейс внезапно выстрелил четырьмя лапами, которые уперлись в пол. Обзавелся длинной тонкой головой с зубастой пастью. Морда больше походила на щучью. Выпустил хвост метра два длиной. Однако он тут же собрался назад, будто телескопическая трубка. На его конце имелось нечто вроде иглы. Это что же дроид этим хвостом мог убивать? «Возможно, но не только». На лапах имелись устрашающие когти, да и зубы в пасти вселяли уверенность в том, что если они сомкнутся на твоей шее, ты уже не вырвешься. Когда дроид стоял на полу, уже расправив свои конечности и хвост, от его хребта начали отходить дуги, выстраиваясь друг за другом на небольшом расстоянии. Очень уж они походили на ребра, кстати. ни хрена себе, Рекс!» — хмыкнул Литвин. «Мик, ты сейчас на некроманта похож. Или лича?» «На кого?» — удивился я. «Почему?» «Тусишь со скелетом собаки», — заржал Литвин. «Будто только что ее из могилы поднял». Скелет собаки тут же щелкнул на Литвина своей пастью, затрясся и вдруг... Я не заметил перехода. Вот только что рядом с моей ногой стояло несуразное нечто, действительно напоминающее собачий скелет. И вдруг бах! Самая обычная овчарка с лохматой башкой, блестящей шерстью, с высунутым из пасти розовым языком. Собака глядела на меня преданным взглядом, часто дыша. Ее бока двигались в такт дыханию. Я, как-то автоматически, даже не сознавая этого, снял перчатку и потянулся ее погладить, а затем, к своему глубочайшему удивлению, нащупал шерсть. Это как? Помимо голографической проекции, дроид способен подделывать тактильные ощущения? «Любой, кто попытается погладить собаку, почувствует шерсть. Но данная маскировка бесполезна, если...» «Запустить руку поглубже и нащупать ребра хребет», — хмыкнул Строгов. «Или же заметить, что рука проходит прямо внутрь этой собаки». «Все именно так», — согласился и Еремия. «Я же присел рядом с собакой и потрепал ее по голове. Вот ведь блин!» «Понимаю, что просто дроид посылает микроимпульсы на кончики моих пальцев, и мой мозг уверен, что я прикасаюсь к настоящей шерсти. Умом понимаю, но глаза видят просто пса. С детства хотел собаку, и вот тебе, пожалуйста. Арматеху можно лозунг новый брать. Воплощаем мечты. Хороший Рекс!» Я похлопал пса по голове, и тот, довольный, закрыл глаза, попытался лизнуть мне руку. «Интересно, а на что он способен?» Я подумал о том, как пёс может наброситься, к примеру, на Литвина, завалить его на пол и затем убить своим выдвижным хвостом. Едва только эта мысль сформировалась у меня в голове, как собака мгновенно бросилась вперёд, а точнее прямо на Литвина. Тот, вообще не ожидавший нападения, лишь взмахнул руками, после чего собака, ударив его в грудь лапами... завалила на пол, придавила, став при этом в позу, совершенно нехарактерную для собаки, широко расставив лапы, зафиксировав руки и ноги жертвы. А затем ее хвост задрался, начал удлиняться и спустя мгновение вообще вылез за пределы голограммы. Тут же слетела вся маскировка, теперь уже дроид ничем собаку не напоминал, скорее эдакое насекомое. Большее сходство именно с насекомым, или, скорее, скорпионом, придавал длинный хвост, занесенный над Литвином. На самом кончике этого хвоста было острое жало, поблескивающее под светом ламп. И жало это судорожно ходило из стороны в сторону, словно змея перед броском. Несколько секунд Литвин, словно загипнотизированный, следил за смертельным острием и затем завопил «Снимите с меня это!» «Сейчас же снимите!» Я до этого мгновения, находившийся в полной растерянности, отдал мысленный приказ, и дроид тут же отпустил жертву, отскочил в сторону, убрал свой хвост и... вновь превратился в обычную собаку, довольно безобидную на вид. Она сидела на задних лапах, слегка наклонив голову, вывалив язык из пасти, наблюдая за поднимающимся на ноги литвином. Вот ведь хрень! Как так? Я ведь только подумал о том, что дроид мог, как он тут же бросился выполнять приказ. Какого черта? Должны же быть какие-нибудь предохранители. Как-то не знаю, какой-то ключ, который будет обозначать команду. Или дроид любую мою мысль тут же попытается воплотить в жизнь. «Сори, босс, моя вина!» — тут же появился знакомый голос в голове. «Хотел продемонстрировать, как все работает. Черт тебя дери!» Мысленно возмутился я. «Предупреждать надо». «Окей, в следующий раз обязательно. Согласен, так себе тест-драйв получился. Это мягко сказано». «Но вообще не переживай. Дроид ведь по факту скопировал тебя, думает как ты. Он не стал бы причинять вреда Литвину. Во всяком случае, пока ты это не прикажешь». «Так и я и приказал». «Нет, просто подумал». «В дальнейшем все твои такие приказы будут транслироваться через меня, и если они будут столь радикальные, я обязательно переспрошу у тебя согласия». «А нельзя какой-нибудь ключ, образ, слово сделать, которое будет эдаким триггером для приказа?» «Можно, легко», — как-то подозрительно быстро согласился помощник. «Пускай будет зеленый слон». «Представь зеленого слона и отдай приказ дроиду». «Да блин, я теперь вообще ни о чем, кроме зеленого слона, думать не могу». «Ну хорошо, давай чуть проще, пускай триггером будет маскировка дроида. Представь морду собаки». «Это будет триггер. Пока ты не привыкнешь, я буду на всякий случай проверять приказы. Пойдет?» «Ну, наверное, да». «Вот и славно, вот и договорились», — обрадовался помощник. «Теперь давай еще тут пошаримся. Столько интересных примочек. Наверняка найдется и нечто для меня. Например? Ну, мощный вычислительный блок, который можно установить на этот костюмчик. И зачем тебе этот блок? Так я смогу управлять костюмом. Смогу помочь не только своим постоянным зудением тебе, но и делом». ха Интересная мысль. Сейчас посмотрим!» «Посмотреть мне не дали». «Выключи эту дрянь, выключи и убери!» — потребовал Литвин, обходя собаку по большой дуге. «А, кстати, почему собаку?» «Как там и еремея говорил, на испытаниях научники дроида обзывали. Рексом, кажется?» «Пойдет! Прямо-таки шаблонное имя для овчарки!» А ведь именно такую маскировку использует дроид. Маскируется под немецкую овчарку. — Не переживай, больше это не повторится, — попытался успокоить его я. Он атаковал случайно. Я просто не разобрался с управлением. — Ну нахер, — отмахнулся Литвин. — А если ты еще с чем-то не разберешься и меня эта дрянь пришьет? А живешь в клоне, в чем беда? — хмыкнул мерзкий. — Будет у тебя новая непомятая тушка. — Мне это дорога, — буркнул Литвин. — Как память о заповеднике? — Не хочу в новую. Хватит, наоживался уже. «Ну — но все, успокойся, Рекс тебя не тронет, — повторил я. — Рекс, это ж сраная железяка, — возмутился Литвин. — Какой-то там обытопы рыбыны. — РДДМГ. Тут же подсказал вездесущий и всеслышащий Иеремия. «Да плевать!» — взвился Литвин. «Хватит с меня дроидов!» «Ладно, не нервничай. Дроид будет сидеть на месте. Отключить его без костюма пока не получится. Вот, переоденусь, сверну его». Литвин проворчал что-то невразумительное насчет того, что и без костюма бы выключил этот пылесос, мол, кнопка везде должна быть, включая и эту тварь, но я его слова пропустил мимо ушей. Пока мои распаковывали коробки, ухали и ахали от очередной находки, выслушивали объяснения Иеремии насчет очередного девайса, я пошел глубже в склад. Довольно быстро стеллажи закончились, и я оказался среди ящиков, контейнеров, довольно-таки больших габаритов. Без всяких предисловий я шагнул к ближайшему, отщелкнул фиксаторы и поднял крышку контейнера. «Так, а это чего тут у нас?» Внутри были длинные ящики, больше всего напоминающие оружейные кейсы. Я достал один, положил на пол и вскрыл. о па, -па! «А чего это у нас за игрушка?» В моих руках оказалась то ли винтовка, то ли автомат необычного вида. Необычность для меня заключалась в том, что оружие это имело конструкцию буллпап. Иначе говоря, спусковой крючок был вынесен вперед, находился перед магазином, ну или что тут вместо него, довольно массивный и, на мой взгляд, неудобный приклад. Но не в этом странность заключалась. Главное, что бросалось в глаза, это размеры оружия. Какое-то оно слишком уж большое. И выглядит так, будто кто-то разобрал два разных автомата или винтовки, а затем собрал воедино, стараясь сэкономить как можно больше деталей. Ну а странная прямо-таки огромная оптика лишь усугубляла внешний вид оружия. Насчет оптики меня тут же посетила мысль, что, скорее всего, это просто какой-то навороченный прицел со всевозможными примочками вроде ПНВ, дополнительных режимов и спектров, наверняка имеется тепловизор и куча всего прочего. Ошибся. Включив оружие, я обнаружил просто коллиматорный прицел с возможностью пятикратного увеличения, и больше никаких возможностей, во всяком случае, на первый взгляд, у прицела не было. «Интересно, довольно скромный набор опций и такой громоздкий корпус. Зачем? Штурмовой электрорельсотрон в комбинации с импульсной винтовкой Кларка. Малый типоразмер». И Еремия не заставил себя ждать с объяснениями. Разработана специально для ведения боя против тяжело бронированных дроидов. Имеет два типа боеприпасов. Так называемый рельсотрон выстреливает шайбы диаметром 4 сантиметра, способные проломить броню тяжелой машины пехоты. Второй режим стрельбы – энергетический, импульсный. Скорострельность составляет 350 выстрелов в минуту в номинальном режиме, хотя во время испытаний результат составлял в среднем 400-450. В большинстве случаев данный показатель зависит от качества сборки, и комплектующих, а также типа емкости аккумулятора. Так. «Аккумулятор тут на сколько выстрелов рассчитан?» — поинтересовался я. «Сто двадцать, сто тридцать выстрелов, в зависимости от того, какой аккумулятор». «Ну, понятно», — кивнул я. «Мощность выстрела сколько составляет?» «Одиночного от восьми до тридцати пяти киловатт», — отчеканил и Еремия. «Да, не густо», — вздохнул я. «Хотя дроида порешить можно без проблем». а вот интересно из такой штуки пробить щит чужих можно большая мощность вплоть до 100 киловатт выстрел предлагается на аналогах средний большой типа размер так малые это значит для обычного человека средний как мне кажется для тех кто пользуется экзокостюмом. без него этот средний наверняка не поднять а что такое большой тип размера «Кто будет или, скорее, сможет пользоваться такой пушкой? Кто ее вообще поднимет?» «Для этого имеется боевой доспех!» «Чего имеется?» Вместо ответа Иеремия открыл для меня один из контейнеров. «Ох ты ж, блин! Вот точно мы сюда не зря пришли! Боевой доспех «Центурион!» Модификация ДК-3, базовая модель третьего поколения, оснащенная индивидуальным энергощитом. Да это ж самый настоящий шагоход, но явно гораздо более поворотливый и шустрый, чем те, что я видел в заповеднике. С чего я решил, что шустрый, так он был меньше шагоходов раза в два. Больше напоминал здоровенный экзоскелет, чем полноценного шагохода. Хотя бронирование на нем, надо сказать, обычным шагоходам нисколько не уступало. А если вспомнить, что это модификация ДК-3, то получается броня тут из довольно прочного сплава, пробить который сложно. И уж тем более, когда включён щит, который на этой штуковине тоже имелся. «И сколько у тебя таких центурионов?» — затаив дыхание, спросил я.